313. Июнь 26. -е. Четыре состояния материи. Твердое, жидкое, газообразное и лучистое повторяются на всех планах бытия. Всего их семь, но три высшие настолько удалены от нашего понимания, что говорить о них не приходится. Четыре стихии. Земля, вода, воздух и огонь являются формами выражения жизни материи. На планах выше земного они повторяются тоже, но видоизмененные своеобразием и особенностью плана. Так, например, в мире тонко можно видеть и горы, и равнины. Моря и реки ощущать стихию воздуха, но в преображенном их состоянии. На каждом плане, трансформируясь и утончаясь, материи проходит соответствующий плану изменения, характеризуясь все большей подвижностью и светимостью. Говорится о положительном полюсе бытия, ибо и бездна имеет свои законы, их касаться не будем. На плане земном человек преображает мир своими руками и механической силой. На планах высших машины нет, ручной труд не нужен. Но труд и там, и там тоже строительство и преображение жизни, и там творчество тоже. Но все творится там и двигается мыслью. И мыслью создаются формы и условия, в которых живет человек. Здесь города и жилища и прочие материальные условия плюс психическое состояние и внутренняя жизнь человека. Там то же самое, то есть внешнее окружение тонкого тела и плюс его внутренняя жизнь. Разница в том, что внутреннее состояние по закону магнита обусловливает и внешнее окружение. Закон со и соответствия в действии постоянном. Действует он и здесь, на безъярой подвижности условий тонкого мира. Сны пьяницы и преступника отлично от снов подвижника или героя. В снах выражается отражается тонкое состояние сознания. Сны риши пронизаны светом. Человек — это магнитный центр, привлекающий к себе на всех планах условия по соответствию. Даже карма созвучна с условиями и устремлениями духа.